Агенты ФБР и члены следственной комиссии имели в руках достаточно материала, чтобы прокурор мог выдвинуть против Хоффы обвинение. Он предстал перед судом в Нашвилле. Однако в зале суда неизвестный молодой человек неожиданно выстроил подсудимого Хоффу. Не удалось установить, был ли он наемным убийцей или всего лишь психопатом. захотевшим попасть на первые странице газет. Спустя два года Хоффа перестал перед судом в Четануге, обвинённый в причастности к организованной преступности и ограничении и личной свободы граждан США при исполнении обязанностей. Агенты ФБР предоставили суду доказательства того, что нанятые Хоффой убийцы пытались запугать присяжных и свидетелей, а он стался подкупить их. Хоффа 12 марта 1964 года был осужден к восьми годам тюрьмы и денежному штрафу в 10 тысяч долларов. Через 5 месяцев агентам КГБ удалось найти новые доказательства, и Хоффа был осужден еще на 5 лет тюрьмы за растраты профсоюзных денег. Наконец, Роберт Кеннеди победил Однако он чуть было не погиб. Позднее удалось установить, что Хоффа готовил покушение на своего преследователя, хотел поджечь его резиденцию, а также собирался нанять группу убийц, которые должны были избавить его от противника. Хоффа нанял лучших адвокатов Соединенных Штатов. Целых два года они апеллировали. но В декабре 1966 года приговор к первой инстанции был подтвержден Верховным судом Соединенных Штатов. Джеймс Хоффа защищался по своему. Его посредники организовали всеобщую всю забастовку членами Teamsters Union, таким способом пытаясь вынудить власти освободить своего бывшего шефа. Затем Хоффа должен был отбыть наказание. его увезли в тюрьму в Люисберге, и водители снова забастовали. Каждый год в день рождения Хоффа над тюрьмой появлялся самолет, за которым тянулся транспарант с поздравлениями. Хофф не сдавался. 26 октября 1967 года его из тюрьмы снова отправили в суд в Читанугу. Однако мафия запугала всех свидетелей, Поэтому они не стали давать показания против посудимого. Все, кроме секретарши союза Мэри Гордон. У нее хватило смелости выступить против своего бывшего шефа. Ей было известно о нем достаточно компрометирующих обстоятельств. Не испугалась она и угроз, что ее убьют. После дачи показаний она попросила полицию об охране, но ей отказали. и в тот же день она погибла под колесами грозвека. Итак, Джеймс Хоффа должен был 13 лет отсидеть в тюрьме. Выполняя свои обязанности, он поручил своему приятелю и сообщнику Френку Фиттсимунсу. Но как это бывает в южных штатах, он пытался и из тюрьмы руководить делами. украденные у изо деньги, хорошо им вложенные, продолжали делать новые деньги. Министром финансов Тимстер Сьюнион остался его старый хороший знакомый Алан Дохлман, и это гарантировало, что интересы Хоффа будут соблюдены. Естественно, он не смирился с приговором, нанял лучших адвокатов и пытался в апелляционном управлении опровергнуть вердикт. Это ему не удалось. его привезли в Любесберг. Но как и следовало ожидать, Жин Хоха не отсидел положенного срока. Через три года он уже был на свободе. 13 декабря 1971 года президент Никсон подписал прошение о его помиловании. Когда позднее всплыла афера, И перед американской общественностью пристали грязные трюки президента Никсона. Оказалось, что профсоюз «Тимстерс Union внес миллион долларов в предвыборный фонд Никсона. Это был гонорар президенту за помилование опасного гансера Джеймса Хоффа. Когда Хофф выпустили из тюрьмы, он вынужден был подписать заявление, что не будет больше работать в профсоюзах. Однако едва он вышел на свободу, как начал строить интриги против председателя Штицсимса и снова пытался связь с мафией. Мафия же списала Хоффа, и не только мафия. Центральное разведывательное управление пыталось после разразившихся скандала замести все следы своих связей с мафией. Некоторые друзья Хоффы, как и он, работавшие связными между ЦРУ и мафией, В то время загадочные способы ушли из жизни. Ни в одном случае полиции не удалось доказать, что это были убийства. Но Нохова верил в себя и был убежден, что по-прежнему является сильной фигурой со значительным политическим влиянием и почти неограниченными финансовыми возможностями. Вместе с тем, некоторыми махинациями профсоюза тимстерс Union Заинтересовались юридический комитет палаты представителей конгресса отдел уголовной полиции Министерства юстиции и прежде всего налоговое управление Джеймс Зинггофен жил в двухэтажной вилле в Лейк ореон юго восточный Мичиган сити утром 30 июля 1975 года он искупался позавтракал Вытащила из шкафу темно синий костюм, сел зеленый зелёным и поехала в ресторан «Красная леса», где у него была запланирована встреча. Его жена позднее рассказывала, что Хохов то утро был неспокойным, словно готовился к важной встрече. В полтретьего дня он позвонил, сказала супруга Хохы, и спросил: "Не звонил ли Тони с Джаколонья?" Я сказала, что не звонил, И он попросил, чтобы я передала, когда тот позвонит, что он ждет Тони в ресторане Red Fox. Это было все. С тех пор я его не видела. С тех пор Хоффа уже никто не видел. Он исчез без следа. Агенты ФБР пытались разгадать тайну, но результаты следствия не были опубликованы. Ясно, почему. Кое-кто в седью штатах не заинтересован в огласке фактов сотрудничества ганстера СРУ. Хоффа действительно должен был встретиться в ресторане Red Fox с бывшим просоюзным деятелем Энтони Провенцана и главарем детройтской мафии Энтони Джакалони. Они должны были договориться о совместных действиях против преемника Хоффы на пост председателя «Тимстер-юнион» Фитт Симмонса. Хоффа всё ещё верил, что он сможет вновь возглавить профсоюз. А своей первой подружке Хоффа имел сына. Его звали Чарльз О'Брайен. И он был одним из тех немногих людей, с которыми Хоффа находил взаимопонимание и кому доверял. О'Брайен был другом уже колонии Но сотрудничал и с Стивенсом. Выхлопотал, что ему выгодное место в Тимстернион с 45 тысяч долларов в год. На этот раз он собственно, спас Стас О'Брайен не подождался отцом и оставшегося без средств. После странного исчезновения Хоффы О'Брайен тоже пропадал где-то целых пять дней. Чин Хоффа ждал в ресторане Red Fox, а его партнеры не приходили. Он нервничал, не знал, что происходит, поэтому позвонил жене. Вскоре после этого в ресторане появился Чарльз Окрайн, которого Хоффа называл Чакки. Он пришел с поручением привести Хоффа на квартиру Шакалонья. Там их поджидали трое наемных убийц: Томас Андретт, Ибрахима Селеваторе и Габриэль врегулию. Они застрелили Джеймса Хоффа. Засунули труп в металлическую бочку из-под нефти и на грузовике отвезли ее на свалку автомобилей Форда в Детройтском районе Бэгл.